Второй шаг. Чтобы отличать их от обычного вида, я назвал эти сновидения, в которых я знаю, что пребываю в сновидении, осознанными сновидениями. Теперь я пришел к своему следующему открытию, которое состоит в том, что за осознанными сновидениями часто следует ложное пробуждение. То есть по возвращению в свое тело я был под впечатлением, что проснулся. До тех пор, пока какое-нибудь сверхъестественное событие, как, например, внезапно появившееся привидение, не пугало меня и не заставляло проснуться по-настоящему. Затем я обнаружил после многочисленных опытов, что осознанное сновидение часто приводит к другому, ложному пробуждению, в котором мое тело не пребывает во сне в обычном смысле, но пребывает в некоем любопытном состоянии, которое я назвал состоянием транса. Вот его главные характеристики. Первое. Тело представляется в полуоцепеневшем состоянии, которое по жесткости может приближаться к уже описанному кажущемуся каталептическому состоянию. Второе. Хотя глаза закрыты, комната ясно видна. А также и атмосфера так, что возникает впечатление, очень похожее на пыль, освещенную солнцем. Или, грубо говоря, золотистое сверкание очень переменной интенсивности. За ним то есть на заднем плане и только на самой пограничной линии видимости присутствует нечто похожее на массу лягушачьей икры – голубовато-серого цвета и вибрирующее. Третье. Физические звуки отчетливо слышны. Четвертое. В этом состоянии оказываешься подвержен любым воображаемым зрительным или слуховым галлюцинациям или, с другой точки зрения, оказываешься ясновидящим и яснослышащим. Пятое. В этом состоянии, особенно если оно было по ошибке принято за бодрствующее состояние, становишься легкой жертвой дикого и иррационального страха. Шестое. Осознаешь странные атмосферные напряжения, чувства перед бурей, но невероятно усиленное. В целом, это состояние транса крайне неприятно и, вероятно, отпугнет многих людей, если их главным мотивом было любопытство. Теперь возникает вопрос, может ли это состояние транса быть преддверием к осознанному сновидению, а также и последействием? Время показало, что ответ – да. В те дни я еще не открыл, как вызывать это состояние транса произвольно, но я случайно обнаруживал себя в нем. Иногда перед проваливанием в сон иногда после обычного или незапомненного сновидения, а иногда после осознанного сновидения. По мере того, как я все лучше учился опознавать это состояние, мои возможности для экспериментирования умножались. Я понимал вещи яснее и очень медленно строил свою теорию по произвольному освобождению души. Но я еще не понимал, что имеется возможность перейти из состояния транса в осознанное сновидение без какого бы то ни было провала в сознании. Когда я обнаруживал себя в состоянии транса, оно служило предупреждением о том, что будет происходить. Я знал, что привидения и странные предметы, которые я часто вижу, и пугающие голоса являются астральными, а не физическими. И поэтому я не позволял себя запугать настолько, чтобы прервать этот транс. Это напомнило мне прокрадывание мимо стража порога. Но здесь всегда был провал в сознании, перед тем, как я обнаруживал себя наслаждающимся славной свободой осознанного сновидения. Я никогда не проводил эти опыты без страха, и паника часто портила мои результаты. На протяжении всех тех лет была борьба между страхом и любовью к неизвестному.